Правило 17. Не ищи приключений на мягкое место. Я стащил Васю кучу ненужной мебели, которую можно было пустить на запчасти. Столы, стулья, шкафы, серванты, комоды и даже кровати. Вот нахрена в одном доме 12 кроватей, чтобы каждый день недели спать на новой и еще пять останутся для особых праздников, типа Нового года или Дня рождения? «Лучше пустить их на укрепление, перекрыть все окна на первом этаже, усилить входную дверь, поставить кольев на лестнице, только потом самому бы на них не налететь мягким местом». Алиса работать не могла, разве что одной рукой что-то делала на кухне. Здесь, кстати, тоже была газовая печь, правда, вытяжка электрическая, и поэтому сейчас не работала. Но, думаю, тяга и без принуждения будет достаточной. Вода, кроме бутилированной, была еще и со скважины. Но опять же, без света не набрать. А колодец тут рыть, видимо, было нерационально. Дом стоит на возвышенности, поэтому до подземных вод глубина приличная. Я же занялся самой тяжелой работой. После того, как стащил всю ненужную мебель, я рыл могилы и хоронил скелеты ребят. Единственное, что настораживало, я так и не нашел костей Арины. Эта тварь, которая создала столько проблем, похоже, снова умудрилась выжить. Не знаю, как ее берсерк не выследил. Похоже, был занят пожиранием осколков, которые заныкли Сережа и его бородатый любовник. Псинка будто знала, что осколок нельзя выплевывать. Она так и носила его во рту, как любимую игрушку, выплевывая только, чтобы поесть или попить воды. Лишь через несколько часов я обнаружил побледневшие камушек возле собачьей миски на кухне. Точнее, обычной миски, которые я выделил псинке. Но никаких навыков она пока проявлять не собиралась. А может, их и вовсе не будет. Я без понятия, как эта радиация влияет на животных. С похоронами я сильно не заморачивался. Вырыл небольшие ямки, положил туда кости, поставил деревянные самодельные кресты, закопал, ну и все. И так больше часа потратил на это, а мне еще фортификацией заниматься. Оружие и патроны, естественно, оставил. Алиса позже обещала научить их разбирать, чистить и, самое главное, стрелять из них. Стыдно, конечно, что девчонка об оружии знает больше меня, хотя она лет на семь старше, а в этом месте и вовсе один год за десять считается». Каждый день рискуешь сдохнуть, а через год ты уже ветеран, потерявший кучу друзей и близких, и убивший еще больше других людей, да и не только. Ладно, я хотел еще машину загнать, чтобы не привлекало ненужного внимания, но для этого нужна огневая поддержка. Не хочу оставлять открытые ворота без присмотра, хотя этот дом и без машины привлечет к себе внимание. В этом плане, конечно, плохой выбор, но такого забора больше нигде нет». «Можно, конечно, и самому построить, но это нужно пару домов по кирпичам разобрать, цемента тонну и пару тонн песка, а еще пару недель работы. В итоге будет такой же эффект привлечения внимания. Убитого берсерка по свету Алисы убирать не стал. Да и желудок мой не выдержит такой работы, разве что противогаз найти. Да, запах дохлятины не добавлял настроения, но и мертвяков отпугивал просто отлично. Я даже подумываю надеть непромокаемую одежду и измазаться этой дрянью». Хотя не уверен, что эффект будет таким же, и твари будут разбегаться от меня с ужасом. Да и вскоре придется выбросить эту вонючую гнилую тушу. Червей-то она не отпугивает, и они ее рано или поздно сожрут. В подвале я устроил небольшой тир, не для стрельбы из пистолетов, а для тренировки навыка. Во дворе шуметь не хотелось, да и запах лишний раз по ветру пускать ни к чему. Кстати, насчет запаха. Сегодня впервые за долгое время нормально искупался в ванной. Даже воды нагрел на газу в кастрюле. Да, в питьевой воде купаться расточительно, поэтому не набирал ванну, а просто обливался кружкой. Но все же это такой кайф, если не мылся несколько дней. Отдельной радостью была чистая одежда. Я специально взял то, что посвободнее и особо не выделяется цветом. Не знаю, различают ли твари цвета, но лучше перестраховаться. Тренировка заключалась в обычной отработке навыка. Как сказала Алиса, он сложный, но эффективный и перспективный, поэтому... Первой целью была простая доска на расстоянии полтора метра. Я постарался как можно быстрее сформировать снаряд и запустить в цель с хорошей скоростью и максимальной точностью. Создал шар, быстро его сжал, заострил края. Уже быстрее получается, и делаю это уверенней. Бросаю, попал, но даже не пробил доску толщиной 40 мм. Следующая цель – более толстая доска, точнее брус, который когда-то был оконной рамой, пока ее не заменили на пластик. На этот раз немного сильнее заморочился с формой. Мне было интересно, верьте со снаряд во время полета или летит ровно. Чтобы это увидеть, я сначала создал обычную пластину, а потом вытянул ее по длине. Но у меня не хватило энергии запустить ее в полет. Она просто исчезла, повисев немного в воздухе. Я стоял и смотрел на свои онемевшие руки. Это что было? Раньше мне этого запаса хватало на три снаряда, а сейчас даже второй не успел выпустить. Выходит, чем дольше я леплю фигуру, тем больше энергии расходуется? Я-то думал, что затраты фиксированы, а оказывается, еще и на сам полет затраты есть. Да уж, действительно, непростой навык. Значит, нужно все делать максимально быстро и четко, заранее планируя размер и форму материи, а также направление и скорость ее полета. Ух, сложно. Достал телефон, камушек, закинул в рот. Похоже, энергии мне потребуется очень много. Наведался на кухню. На этот раз Вась тут не обнаружил, за поеданием пищи. Но позже выяснилось, почему. Он просто решил пожрать на рабочем месте. Я же поел на кухне какой-то суп из шпротов, картохи, макарон и... и все. Особо сейчас не разгуляешься. Ну, как успехи?» Спросил я после завтрака или уже обеда у Алисы. Девушка перебирала и чистила оружие. Отбраковывала поврежденные магазины, сортировала патроны. «Да так себе. Оружие у них никудышнее, ни разу не чищенное. А магазины Берсерк помял, когда... Слушай, а на мой пистолет найдется хоть один, и патронов немножко...» «Ну-ка, дай сюда». «Хм, неплохо сохранился. Найдется, конечно. Это такое же, как у вепря, только без глушака». «Оу, ну тогда лучше с глушителями их использовать». «Возьми хоть один. Пока в оружии есть патроны, оно остается оружием, а в остальных случаях это бесполезная ноша». «Спасибо». «Почистить сам сможешь? Не уверен». «Ладно, смотри и запоминай». Девушка мне дважды показала, как разбирать и чистить оружие. Первый раз сама это сделала, а второй раз руководила моими действиями, лишь иногда повторяя демонстрацию. Но мне даже не так хотелось этому учиться, как просто провести с ней время. Понял, наконец? Ага, пойдем теперь постреляем. Я понимаю, что патронов мало, но хотя бы пару выстрелов нужно сделать. Мы спустились в тот же подвал, и я стрелял в те же доски, только не с двух метров, как при тренировке навыка, а с десяти. Ужасно не хотелось опозориться, но стрелял я впервые, если не считать пыльбы из автомата, поэтому мазал нещадно. Зря и смеялся с меткостью вепря. Он, по сравнению со мной, снайпер. «Блин, ты слишком напрягся. Не держи его как топор. Расслабься, кому говорю?» «Как же тут расслабишься, когда она своими руками обхватила мои?» «Вот, так лучше. А теперь стреляй. Да ёб Целиться кто будет?» Спустя пару магазинов и стыдливых реплик Алисы, я, наконец, стал попадать чаще, чем мазать. Муха на лету, может, и не пострелю, но в тварь, бегущую на меня, думаю, попаду». Если в поселке есть вояки, менты или охотники, то можно у них поискать оружие или патронов. Пистолетов у нас хватает, а вот винтовок маловато. Да, у деда Максима хватает огнестрела, а вот патроны у него отжал какой-то рейдер. Плохо. Патроны ценятся почти как камушки, а оружие почти как осколки. Ничего, разбогатеем еще. Подбодрил я девушку. Я заметил, что она часто говорит «мы» вместо «я». И не поправляет, когда я так говорю. Может, просто не замечает? но все же я надеюсь, что она передумает уезжать. «Как твоя рука?» – спросил я. «Да уже лучше, как видишь. Оружие разбираю, значит, все путем. Жру, правда, как не в себя, но грех на это жаловаться, если не толстеешь». «Ладно, пройдусь я по соседям. Нужно кое-что для дома найти и навык свой в бою проверить», – сказал я и ушел, взяв свой пистолет. «Слушай, раз уж выходишь, найди немного топлива для машины», – попросила Алиса. «Снова то чувство, когда меня хотят использовать». «Может, тебе еще и вещи из кемчистки забрать? Я буду загружен металлоломом и, надеюсь, осколками с камнями», сказал я немного резко. Девушка лишь удивленно смотрела на меня. Видимо, не ожидала такого ответа. «Как подлечишься? Вместе сходим?» Немного мягче, сказал я, и ушел. «Постой!» – крикнула она мне вслед. «На вот, энергетика. Эффект почти как от камушков. Восстанавливает энергию, только быстрее. Но пей только в крайнем случае, так как есть один очень неприятный побочный эффект». «Только не говори, что писька стоять не будет!» «Так ты уже принимал?» «Вот блин!» – пошутила она в ответ. «Ладно, что за побочка?» «Каждый глоток уменьшает максимальный запас энергии, а у тебя он и без того не очень велик». «Ох, ладно, я понял, благодарю». Я принял железный флакончик. Или даже пробирку. Похоже на пробник для духов. Тут глотка три всего. Но Алиса права. Это может спасти в крайнем случае. «А почему ты не дала его мне, когда с Берсом дрались? Или сама бы приняла?» «Саш, я сделала его из печени этого берсерка». А, -а, а кстати советую тебе обзавестись прозвищем». «Это еще зачем? Меня имя вполне устраивает». «Ну, это не очень удобно. Пока настроя — не проблема. А вот если в лагерь попадешь, ну или где-то что-то о тебе узнают». «Саш, куча кругом. Как понять, о ком речь?» «Фамилии есть?» «Есть. Но они обычно не очень удобные. Ты же не будешь бою кричать филиппенко прикрой!» «Проще крикнуть Фил». «Хм, я тебя понял». «А ты тогда почему без прозвища?» «Ну, вообще-то оно у меня есть, но ты его никогда не узнаешь». «Это еще почему?» «Да потому, что не хочу я этого. Все, иди уже, время за полдень перевалило». Я несколько секунд наблюдал, как девушка уходит в дом, виляя бедрами, а потом и сам подошел к воротам, где ко мне тут же подбежала псинка. «Давай, выходим, моя хорошая. Тебя я не оставлю с этими балбесами». Первым делом я проверил ближайшие дома. Действительно, мажорчик собрал отсюда всю еду, воду и различные полезности, вроде зажигалок, кофе, сигарет и прочего. А вот со строительными материалами и инструментами не заморачивался. Оно и понятно. Работать руками он не умеет, да и не догадался укрепить дом. Вот и умер так глупо от залетных рейдеров. Надо, кстати, поставить ловушек вдоль забора. Самых простых инструментов в доме хватит. Молотки, топоры, отвертки и прочее меня не интересовало. Наверняка мажорчик нанимал людей для ухода за домом, а у тех была своя кладовая с инструментами, но материалов, даже самых простых, там крайне мало. Поэтому гвозди, шурупы и различные болтики я собирал в новый рюкзак. Радовало еще, что тварей в первых двух домах не встретилась. Быстро их обшарив и не найдя ничего особо интересного, я двинулся дальше. Следующий двор был просто находкой. Наблюдая за ним через забор, я видел во дворе листы шифера, длинные доски, мешки с цементом, под навесом. Надеюсь, что этот цемент, так как отсюда плохо видно. Но если так, то все окна на первом этаже можно полностью заложить кладкой, а до второго уже не так просто добраться. За 10 минут не заметил никакого движения, но собака выглядела взволнованной. Я проверил пистолет, нож. Все готово к бою и легко извлекается. Еще немного походил вокруг двора. Так никого и не увидел. Бросил в центр двора камень. Никакого движения. «Эй, есть кто дома?» Сказал я не очень громко. В сарае послышалась какая-то возня, но никто не отвечал и не выходил. «Эй, уважаемый!» Никакой реакции. Собрав яйца в кулак, перелез через забор. Сразу подставил к нему бочку, стоящую неподалеку, чтобы можно было быстро перебраться обратно. Медленно приблизился к сараю, из которого доносились звуки, и приготовился колдовать. Ну, или отбиваться ножом, если не успею. Пистолет буду использовать в самом крайнем случае, так как это выдаст мое положение на несколько километров вокруг, и нужно будет сразу уходить. Подойдя к сараю, я быстро закрыл приоткрытую дверь на крючок. Таким образом, довольно удобно запирать животных на ночь. Возня внутри усилилась, обсинка занервничала еще больше. Я невольно попятился назад, ища глазами, где буду укрываться, от рейдера или от опасной твари, если та выберется. И она выбралась. Глухим и мощным ударом дверь сорвала с петель. В первые секунды мне показалось, что в сарае скрывался сам сатана. Из темноты были видны лишь огромные рога, запачканные кровью, и не менее окровавленная бородка. Пасть, словно застывшей улыбкой, демонстрировала хищные клыки у совсем не хищного животного. «Это же козел! Мать его! Зомби-козел!» Утробное бление вывело меня из ступора, но тварь уже бежала в мою сторону. Псинка правильно рассудила, что лучше не стоять у него на пути, и отскочила в сторону. «Черт, да он же весит целую тонну!» Я, конечно, со страху преувеличил, но тварь явно больше обычных представителей этого рода. Полтонны точно есть, а размером почти с корову вымахал. Рога немного изменились. Передняя часть стала как бы заостренной по всей длине. Словно рога выплавляли из металла, и предназначены они для рубки дров или разрезания плоти одним ударом головы. Я запрыгнул на хлипенький столик неподалеку, а с него перелез на крышу сарая. Довольно крутой уклон, удержаться на ней не получится, но козырек над входом меня пока что выручает. Псинка последовала моему примеру, проявляя чудеса акробатики, и козел-демон остался без добычи. Жаль, не долетит отсюда моя пластина, а было бы удобно. «И как не от тебя избавиться, сатана?» Тот ответил лишь угрожающим блеянием, после чего стал на задние ноги, передними оперевшись о стену, и боднул опоры карниза, на котором я сидел. Пострадавшая опора рухнула, и я полетел вниз, прямо на спину крупной твари. Тот возбужденно начал скакать, пытаясь мне стряхнуть, и вскоре ему это удалось. Грохнувшись на землю, я быстро поднялся, одновременно собираясь с мыслями для использования навыка. Получилось довольно быстро. За секунду я уже был на ногах, а руки светились фиолетовым. Особо не заморачивался с формой и размером пластины, так как времени в обрез. Тварь уже бежит на меня, надеясь разрубить массивными рогами. В лоб атаковать не рискнул, так как знаю, что у рогатых животных лобовая часть черепа очень крепкая. А я даже деревянную доску пробить не смог в прошлый раз. Смещаю корпус немного вправо, запускаю снаряд. Со смещением я перестарался, и пластина пролетела мимо крупной тушки, по которой довольно сложно промахнуться. Благо я вовремя завалился в сторону, тем самым избежав тарана. Козел разрушил тот хлипенький столик и сейчас неловко разворачивался для новой атаки. Я же, в свою очередь, кастовал новый снаряд. В этот раз прицелился уже более тщательно. Можно даже сказать, не спеша. Попал тварь где-то между лопаткой и грудиной. Похоже, задел жизненно важные органы, так как козел завалился на бок, так и не добежав до меня. На всякий случай я запустил контрольный, тоже направив его вдоль тушки, чтобы задеть как можно больше внутренностей. Снаряд прошел отлично, исчезнул где-то внутри тела. Осторожно подойдя, пырнул несколько раз ножом. Теперь точно готов. «Псинка, а ты чего не помогаешь? Когда же у тебя лазерные лучи из глаз вырываться будут? Ну или их медведя хотя бы превращаться начнешь? Уф! Окей, я тебя понял. Ну, подождем, подождем». Разделав тушу, я почти не удивился содержимому. Два фиолетовых зернышка гречи, вот и вся добыча. Судя по этому, тварь развивалась до уровня бегуна, то есть всего второй ранг. Но, думаю, бегуна она бы порвала на кусочки и размазала тонким слоем при встрече один на один. положил камушки в свое надежное хранилище. Надо будет выбросить этот испорченный смартфон, а камни переложить в какой-нибудь небольшой мешочек. Было любопытно, что там в сарае творится. Сколько эта тварь сожрала животных, чтобы так вымахать. Но темнота и вонь перебили мой интерес, и я принялся осматривать стройматериалы во дворе. Здесь что-то собирались построить. Залили площадку бетоном с бутовым камнем. Обычная практика в нашем селе дешево и надежно. Но что именно собирались строить, мне непонятно. Да, это и не важно. А важно, что здесь есть доски, шифер, цемент, песок и кирпич. Осталось придумать, как это во двор перевести. Нужно будет и мне машинку себе раздобыть рабочую. Пожалуй, проверю еще один двор и буду возвращаться. Я по своим же правилам осторожности принялся выжидать у забора, наблюдая за соседским двором. Но внезапно псинка занервничала. Нет, никак это обычно бывает. Она не бегала вокруг меня и не рычала, уставившись в одну точку. Хотя сейчас тоже уставилась прямо, а ее милая мордашка засветилась зеленым. но наконец-то, появился навык. На всякий случай я отошел от нее на несколько шагов. Мало ли. Но собака лишь смотрела вдаль, притоптывая на месте от нетерпения. Затем перебралась через забор и попыталась увлечь меня за собой нетерпеливым поскуливанием. «Что там?» – спросил я, перебравшись следом. Псинка побежала через двор и забралась в сенник. Он представлял собой хлипенькую постройку из дерева и всякого хлама, без окон, но при необходимости можно откинуть кусок брезента. Доски были далеко не вплотную друг к другу, поэтому наблюдать за округой отсюда очень удобно, а полумрак скрывал нас от чужих глаз. Псинка забралась на прошлогоднее сено и уставилась через щели на соседний двор. Я медленно подошел к ней и замер от удивления. «А это еще кто такие?»